«Следующий важный момент. Люди должны верить в то, что есть какое-то объяснение произошедшему. Они придумывают чертовски интересные версии», — сказал Дэйв. «Вот, например, милая Лиза, вынесенная на камни побережья острова Смэг, чуть южнее Дингл-Нук в 1926-м». 27-м», — поправил Винс. «Ладно, 27-м, умник». И Теодор Рипонокс все еще на борту, но мертвее камня, а остальные пятеро рыбаков просто пропали. И хотя никаких следов борьбы и крови не было, обнаружены люди заговорили о том, что это должно быть дело рук пиратов. И теперь существует история о том, что у рыбаков была карта сокровищ, что они откопали золото, а те, кто его охранял, отобрали у них награбленное, и Бог знает, что было дальше». «Или о том, что они, должно быть, передрались между собой», — добавил Винс. «Эту версию любят больше других. Есть истории, которые одним людям нравится рассказывать, а другим слушать, но Хенрити достаточно опытен и знает, что в издательстве не клюнут на эту много раз разогретую бурду. По крайней мере, ближайшие десять лет», — уточнил Дэйв. «Потому что новое — это давно забытое старое». — Можешь не верить, Стеффи, но это действительно так. — Я верю, — сказала она, пытаясь вспомнить, кто пел песню «Чай для штурмана» — Эл Стюарт или Кэт Стивенс. — А теперь о береговых огнях, — продолжал Винс, — легко объяснить причину их особенной популярности. Они запечатлены на фотографии. Возможно, это просто отражение огней Эл Стюарта от низких облаков, которые, сливаясь, приобрели очертания напоминающие огромные блюдца под ними можно разглядеть ребят из юношеской команды хэнковские лесорубы все в форме и как один смотрит вверх а один мальчик указывает на огни рукой в перчатке сказал дэйв это дополняет картину глядя на фотографию все говорят это должно быть инопланетяне заглянули ненадолго чтобы посмотреть как проводится знаменитая американская игра Вот вам и загадочное событие с приложением в виде картинки, которую можно долго разглядывать, поэтому люди снова и снова вспоминают об этом. Но не в Бостон-Глоуб, — заметил Винс. Хотя, думаю, при крайней необходимости и они этим не побрезгуют. Мужчины рассмеялись беспечно, как старые друзья. — Итак, — сказал Винс, — нам известны одна или две истории о необъяснимом. Ну, одна-то уж точно, но в ней нет ни одного «должно быть». — Бифштекс, — произнес Винс, — с сомнением. — Да, ну и пусть. Одно это уже загадка ты не находишь? — спросил Дэйв. — Да, — согласился Винс. И теперь ни в его голосе, ни в поведении не было беспечности. — Вы меня сбили с толку, — мешала Степани. — Пусть так. История о дитя Колорадо сбивает с толку. «Еще как», — сказал Винс. «Поэтому она, знаешь ли, не для Бостон Гоуб. Слишком много непонятного в том, с чего она начинается. И ни одного должно быть на протяжении всего рассказа». Он наклонился вперед, гипнотизируя ее взглядом прозрачных голубых глаз Янки. «Ты хочешь быть журналистом?» «Вы знаете, что хочу», — удивленно ответила Стефани. «Тогда вот секрет, который знает каждый опытный журналист». В реальной жизни настоящих историй, таких, у которых есть начало, середина и конец, почти не бывает. Но если ты предоставишь читателю что-нибудь загадочное, в крайнем случае пару каких-нибудь загадочных событий, и добавишь к этому то, что Дэйв Боуи называет «версией», читатель сам себе расскажет историю. Потрясающе, правда? Возьмем, например, отравление на церковном пикнике. Остается загадкой, кто убил тех людей – Но известно, что у Роуди Паркс, секретаря Ташмурской методистской церкви, и у Ильяма Блейки, пастора методистской церкви, был скоротечный роман за полгода до события на берегу озера. Блейки был женат и порвал с любовницей. — Ты меня слушаешь? — Да, — сказала Стефани. — Также известно, что Роуди Паркс тяжело переживала разрыв, по крайней мере, какое-то время, так сказала ее сестра, Что еще известно, Роуди Паркс и Уильям Блейке выпили тот отравленный холодный кофе на пикнике и умерли. Какие версии? Отвечай сразу, Стеффи. Роуди, должно быть, отравила кофе, чтобы отомстить любовнику за обман, а затем и сама выпила его, чтобы покончить с собой. Еще четверо погибших и один пострадавший. Так называемая побочная жертва. Винс щелкнул пальцами. Пусть так. Все это домыслы. Газеты и журналы их не печатают. В этом нет необходимости. В издательствах знают, что молва все расставит по местам. А почему твоя версия неверна? Опять отвечай сразу. На этот раз произошла заминка, которая могла подпортить репутацию Стефани. Никак не получалось опровергнуть собственную версию. Она уже была хотела протестовать, сославшись на то, что плохо знает дело. Когда Дэйв встал... Подошел к перилам, посмотрел в сторону Тиннака и мягко сказал, зачем ей нужно было ждать полгода. — А разве не сказано кем-то, что месть — это блюдо, которое лучше есть в холодном виде? — спросила Стефани. — Пусть так, — ответил Дэйв также мягко, — но вряд ли ради мести кто-то пойдет на убийство шестерых человек. Ясно, что мотив мог быть каким угодно, только не таким. Береговые огни тоже могли быть отражением на облаках или секретными военно-воздушными испытаниями, управляемыми с базы в Бангоре, или, как знать может, это маленькие зеленые человечки заглянули узнать, отыграются ли Хэнкахские лесорубы у механиков. «Чаще всего люди сами придумывают историю и верят в нее», — объяснил Винс. «Это несложно при наличии чего-нибудь загадочного, неизвестного отравителя». Созвездие таинственных огней или лодки, прибитой к берегу, почти без команды. Но что касается дитя Колорадо, то там сплошные загадки. И поэтому истории как таковой нет. Он помолчал немного. Это как картеж Санты, выезжающий из камина, или табун лошадей, преградивший дорогу. Невелико событие, но уж больно странное. Такие вещи, а он затряс головой. Стефи, люди не любят таких вещей. Они не хотят, чтобы подобное случалось. Приятно смотреть, как волны разбиваются о берег. Но в сильный шторм приступ морской болезни неизбежен. Стефани невольно посмотрела в сторону бухты, вода в которой блестела на солнце. Волн было достаточно, но они были сегодня невелики. Она про себя отметила это. — Есть и еще кое-что. Немного погодя сказал Дэйв. — Что? — спросила она. «Это наше», — произнес он с неожиданной силой в голосе. Ей показалось, что это была почти злость. «Парень из Бостона — чужак. Он бы только все изгадил, он бы не понял». «А вы понимаете?» — спросила она. «Нет», — ответил он, снова садясь. «Но мне и не надо. Я отношусь к дитя Колорадо, как Дева Мария к рождению Иисуса. В Библии написано что-то вроде «но Мария хранила молчание». И принимала все сердцем. С загадками иногда лучше поступать. Именно так. Но вы мне расскажете? — О, да, мэм. Он взглянул на нее, словно удивился этому вопросу, очнувшись от неглубокого забытья. Потому что ты одна из нас. Ведь так, Винс? — Пусть так, — сказал Винс. — Ты успешно прошла проверку где-то в середине лета. Неужели она снова была безумно счастлива? — Но как? Что за проверка? Винс покачал головой. — Не могу сказать, дорогая, только в какой-то момент стало ясно, что ты нам подходишь. Он посмотрел на Дэйва, тот кивнул. Затем Винс снова обратился к Стефани. — Ну, ладно, — сказал он. — историю, которую мы не рассказали за обедом, наша и только наша необъяснимая тайна. История о дитя Колорадо.